Глава 13. Погран зона времени. Пограничник с уважением посмотрел на машину Дональда. Армейский жип одной из последних моделей и спросил, возвращая документы, отдыхать едете? Что-то вроде того. Белозуба улыбнулся ванграм, угощая пограничника сигаретой и закуривая сам. «Хочу проехаться по знакомым местам, посмотреть на перемены». В свое время я прожил в России пару лет, тогда и язык выучил. Ну-ну, езжайте, кивнул солдатик. Только не сезон ведь, погода дрянь. То снег, то дождь, не пойми что. И лучше бы вам утро дождаться, если честно. А что так? Поинтересовался Дональд. Да, пограничник замялся и махнул рукой. Всякое случается. Дороги, где по пояс снегом завалило, где под тонким слоем и лед, Галимый, аварий много и пробки кое-где, опять же. Американец похлопал рукой по капоту. Впрочем, на таком звере, проследив его движение, снова кивнул пограничик. Чего вам бояться? Счастливого пути и неожиданно рассмеявшись добавил. А, еще, дальнобойщики говорят, волков у нас здесь развелось немерено. Лучше в пробке постоять, чем проселками в объезд выбираться. Дональд одарил парня еще одной улыбкой и завел мотор. К встрече с Россией он подготовился заранее и основательно. Его джип был настолько забит разными предметами, как первой, так и второй необходимости, что в нем можно было бы просуществовать автономно и более или менее комфортно как минимум неделю. Отъехав от границы километров пять, Дональд, Дональд притормозил у обочины, вылез из кабины и осмотрелся. Мрачноватые сосны и ели вдоль дороги, громадные валуны, проплешенных мха, похожие на обращенных в камень доисторических чудовищ, искрящиеся в свете фар, голубовато девственный снег, золотые горошинки звезд в темном небе, типично финский пейзаж, тишина и легкий покалывающий лицо морозец. Как в сказке, подумал Ван Грам. Наверное, где-то здесь и живет Санта-Клаус. Он обошел машину, зачем-то постучал сапогом по протекторам, размял богатырские плечи и вернулся в уютное тепло кабины. Затем подкрепился чизбургером, плиткой шоколада и горячим кофе из термоса. Взглянул на биосканер, вмонтированный в наручные часы и удовлетворенно ухмыльнулся. Здоровье – норма. Запас – жизненные силы плюс сто. Опасность – ноль. А жизнь, как всегда, одна. Можно ехать. Он включил радио и, поймав какую-то русскую станцию с бодрой музыкой, нажал газ до упора. Мотор, довольный заурчал, получив свою порцию бензина высшей очистки, и машина весело понеслась по заснеженной автостраде, петляя меж камней и деревьев, легко взлетая на сопки и стремительно соскальзывая вниз, распугивая тьму своими восьмью сверкающими глазами четырьмя по низу и четырьмя на крыше. «Здесь лапы у елей дрожат на ветру», — пело радио голосом Высоцкого. Дональд покрутил настройку и поймал выпуск новостей. Новости были плохие и почти все касались происходящего в Америке. Дональд нахмурился. Где-то там, в разваливающихся по непонятным причинам на глазах у всего мира штатах, у него остались любимые невесты в погруженном во тьму Нью-Йорке и старенькие родители на ферме Огайо. Впрочем, уцелела ли ферма после пронесшегося позавчера урагана, ему было неизвестно. Ван Грам помрачнел еще больше и стиснул зубы. «И все из-за этих чертовых русских, будь они неладны», — подумалось ему. «Собственную страну в дерьмо превратили. Даже непонятно, как можно так своих не любить. А теперь и за нас принялись». «А кто такие вообще эти русские?» «Ты вспомнишь, что читал в секретном отчете ЦРУ за прошлый год. Вымирающее ветвь – национальное меньшинство, если разобраться», – возразил другой голос в мозгу. «Ну хорошо, скажем, россияне», – поправился Дональд. «Но мы-то к ним не лезли?» В ответ донеслось ядовитой хихи. «Лейтенант Ван Грам, сотрудник ЦРУ». Что вы делали 12 лет назад в России? Ответьте. Изучал язык, знакомился с русским фольклором, историей, бытом и социальным устройством. Допустим. А еще? Написал несколько статей на экономико-политические темы. Еще? Больше ничего вроде бы. Хорошо. Голос сменился с командирско-прокурорского на более мягкий и вкрадчивый. Дональд Ванграм, светлый иной, маг пятого уровня, что вы делали в России 12 лет назад? Что я делал? Выполнял задание панамериканского ночного дозора, принимал участие в акции по частичной реморализации разлагающего постсоветского общества. В частности, пробивал светлые интернет-каналы с целью хоть как-то приобщить население России к культурным ценностям, образу мысли и духовному уровню Запада. Да и какой я маг, если в тень-то входил всего несколько раз и то в состоянии сильного стресса или под воздействием психотропных препаратов. «С тебя и взятки гладкий Дон», — успокоил голос. «Никто тебя не осуждает. Просто по сути... Ты слегка привожил ручку к растлению здешних аборигенов. — Ну, это уж слишком растление. В конце концов, я светлый, — возмутился Вангером. А растление — это дело рук темных. С них и спрос. Ой, да черный-черный Бэтмен роковой. Звездно-полосатый, красно-голубой. Ой, да ты не весь Бэтмен, над землей. «Кыш поганый, брысь нечистый, я не твой!» Взорвалось радио. «Ну, а здешние тайны, что говорят?» Распалился Дональд, вцепившись в руль до белизны в костяшках. На целую страну замахнулись. «Мочат всех без разбору, светлых, темных, все равно, это как?» «Вот ты и разберись, лейтенант, для этого тебя и послали!» Прозвучал напутственно командирский голос. «И помни, вся Америка на тебя смотрит. Такие парни, как ты, наша последняя надежда. Не подведи». «Слушаюсь, сэр», — слух сказал Дональд, мысленно прищелкнув пятками. Мотор зачихал и заглох. Ванграм бросил взгляд на приборную доску и увидел, что бензин на нуле. «Странно», — подумал он, — «только что перед границей заправлялся». Вышел из машины и посмотрел бак вроде бы не течет. Налетел пары ветра, засверкали молнии и хлынул проливной дождь. Дональд достал канистру и заполнил бак под завязку, поспешил укрыться в машине. Стало жарко, он стащил себе себя куртку и выключил обогрев. Из-за водопадов на ветровом стекле тепло Теперь он ехал медленнее, но все равно едва успел затормозить, когда за поворотом впереди внезапно возникла пытающаяся развернуться и перегородившая все шоссе финская фура. Водитель грузовика высунулся из кабины и что-то прокричал. «Что?» – переспросил Дональд, опуская стекло. В ответ донесся трехязычный англо-русско-финский мат, но, кажется, не в его адрес» а по поводу погоды и узких российских дорог. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался, и тут же ударил мороз. Фин, закончивший свой маневр, поморгал ему фарами. «Дальше ехать не советую», — сказал он, подходя на ломаном английском. «Там пробка километров на десять. Ребята только что сообщили, вторые сутки стоят. Ты как хочешь, а я поищу объезд». «Вроде бы, был тут километрах в двух». «Спасибо», — поблагодарил Ванграм, вспомнив слова пограничника насчет проселков. «Попробую проскользнуть, а в случае чего воспользуюсь советом». Дальнобойщик пожал плечами, мол, как знаешь, и уехал. Через несколько километров стало ясно, что Фин прав. Поначалу на встречной полосе и на обочинах стали попадаться одиночные брошенные машины, затем их стало больше». Еще больше, и, наконец, он въехал на целое машинное кладбище, организованное на дороге, не весть какими силами, миновать которое не было никакой возможности. Помимо того, мотор ревел так, как будто ему приходилось преодолевать горный перевал в Андах с трейлером на хвосте, и Дональду это очень не нравилось. Он остановился, вышел и закурил. Людей вокруг не было, только машины. И где-то вдали, судя по отцветам на небе и за унывному автомычанию, действительно скопилась грандиозная пробка, причем явно из числа направляющихся к границе. Только тут до него дошло, что все это время ни он никого не обгонял, ни его, в сторону Выборга, если не считать стоячной фуры, не ехал никто. «Впрочем, чушь удивляться», – подумал Ванграм, взглянув на часы. Три часа ночи, глухое время, а тем более в России. И словно вторая его мыслям, где-то далеко-далеко, протяжно и тоскливо завыла русская собака, или волк, если верить пограничнику. Из-за туч вышла луна, и снова стало тепло. Так тепло, что в воздухе даже потюдился запах весны. Лес вокруг окутался туманом от тающего снега. Снег превратился в кашу, а каша в грязь. «Привет, немытая Россия!» «Мрачновато!» — усмехнулся Дональд. «Выхожу один я на дорогу, на плечах дверные косяки!» Горючего снова почему-то оказалось мало, хотя он проехал едва ли с десяток километров, и пришлось пожертвовать еще одной канистрой. «Что такое с машиной, если так пойдет дальше и до Выборга не дотяну?» — подумал он, при свете фонарика рассматривая внутренности под капотом. «Вроде все окей. Ладно, ерунда. Каких-то полсотни километров. Доеду, а утром разберусь». Он достал карту и отыскал просер... проселок, про который поминал встречный финн. Глотнул из фляжки Рома и снова посмотрел на часы. 3.01. Хотя, оказалось, прошло уже минут 10. Здоровье – 100. Жизненная сила – 95. Устал немного. Опасность – 2 а жизнь по-прежнему одна. Джип развернулся и бодро помчался в обратном направлении, меча из-под колес брызги, и мотор снова заурчал, как довольный тигренок. Свет фара выхватил из темноты фигуру мужика в ушанке и фуфайке, в болотных сапогах-бахилах и с грязным вещмешком за спиной. То ли бомж, то ли рыбак, то ли подгулявший фермер. «Разве разберешь?» «Где тут объезд на выборок?» Спросил Дональд, притормаживая. «Объезд?» «Неудоуменно, верит, спросил сельчанин, потрепав кудлатую бороденку. А разве уж есть тут такой?» «Ты что, не местный?» «Как не местный?» «Да я тут сотворение мира!» Обиделся мужик. «Ну, есть объезд?» «Подвезешь? Покажу!» «Садись, дед!» Секунду поразмыслив, Ванграм распахнул дверцу. «А вот ты, как я погляжу, совсем не местный!» – прокряхтел мужик, устраиваясь. «Финик, что ли? Американец. Янки, значит?» там при дворе короля Артура не служил?» – кикнул фермер. «А звать-то как? Дональд!» «Стало быть, Данила по-нашему. И с чем ты, Данила, пожаловал, когда второй фронт открывать будешь?» «Запарились мы тут уже». «Какой еще фронт? В гости я еду, в Петербург. Далеко еще?» «Это как дорога ляжет, да время покажет», — глокомысленно буркнул мужик. По зоны здесь, они хухры-мухры». «Да я про поворот», — фамильярность русского фермера стала его раздражать. «Про поворот? Про какой? Ах, ну да, объезд тебе нужен. Так вот, тут и сворачивай, сворачивай, сворачивай, да осторожнее». «В кювет не урони». «Ничто не знаешь, дорог наших, союзничек?» Джип, опасно накренясь, вывернул на узенький проселок и запрыгал по выбоинам в асфальте, взметая до небес брызги. Сельчанин слава богу, замолчал. Через некоторое время тишину нарушили трели сотового телефона. «Алло?» «Марьяш, это ты?» – зарял мужик в трубку. «Накрывай давай, сейчас, через пару минут буду. Да-да, рядом уже. Шо? Не слышу». «Наши Смоленск взяли?» «Ну, теперь хана фрицам, полна мать!» «А я тут как раз с американцем толкую про второй фон. Шо?» «Приеду, расскажу. Ну все, гудбай!» «Тормози здесь, дружище!» — попросил фермер. «Приехал я!» И, открыв дверцу, нырнул в темноту. «Эй, подожди!» — крикнул Дональд. «А мне-то куда дальше?» «Прямо!» — донеслось в ответ. «И никуда не сворачивай!» «Как увидишь слева мост, выруливай к нему!» Аккуратно на шоссе выйдешь. Только не перепутай. А дальше? Дальше через мост. И жми по прямой до бензоколонки на развилке. Там спросишь. Да смотри, на мину не нарвись. Мужик захохотал. Бывай, давай. Асфальт закончился столь же неожиданно, как и все в России. И машина медленно перевалилась из ухаба в ухаб. Поползла дальше по разъезженной грунтовке. Именно с учетом подобных коллизий, Дональд и остановил свой выбор на джиппе. Фермер не обманул, вскоре и впрямь показался мост. Правда, не слева, а справа. Дальше метров 200 пришлось проехать вдоль окутанной туманом реки, прежде чем машина, натуженно вздревев, скарабкалась наконец на относительно сносную дорогу. Светофор перед мостом зловещий мигал красным. А на нем, нахохлившись, сидел ворон и внимательно смотрел на чудака, уже с четверть часа напрасно дожидающегося появления зеленого. Наконец, терпение Дональда лопнуло, и на всякий случай посигналив, он надавил на газ. Однако, до противоположного берега добраться ему было не суждено, поскольку где-то посередине он увидел зияющий пролом практически во всю проезжую часть а перед ним женщину в белом, то есть вылепленную кем-то снежную бабу. Ворон, тем временем уже покинувший свой пост на светофоре, уселся теперь на голову снеговика и продолжал с любопытством наблюдать за странным интуристом, хотя, может, это был другой ворон. Дональд выргался, посмотрел на часы и выргался вторично «3.03». И время у них застыло похоже. Радио тоже молчало во всем эфире ни одной станции. Зато бензина хоть отбавляй. Его чуть ли не стало больше с момента последней дозаправки. При этом почему-то сильно сел аккумулятор. Он вылез из машины и поежился. Опять похолодало. Подошел к провалу и посмотрел вниз на разломанный и снова смерщийся лед. Проехать в мосту не было никакой возможности разве что пройти пешком по краешку. И тут метр в пятистах слева он с удивлением обнаружил еще один мост, ярко освещенный фонарями, идущий под каким-то странным углом к реке, четко различимый на противоположном берегу и теряющийся в густом тумане на том, откуда он направлялся. Дональд закрыл глаза, уж не галлюцинации ли, и открыл снова, но видение не исчезло. Более того, ворон, которому надоело похоже разглядывать заморского гостя, кархнул, как бы приглашая следовать за собой, и полетел в сторону второго моста. Биосканер издал тоненький тревожный писк, привлекая внимание. Жизненная сила 50, опасность 80. Ого! Вангаром стремительно заскочил в кабину и задним ходом вернулся на берег. Уровень опасности снизился до 20. Он достал ноутбук и запустил тестирующую программу, чтобы проанализировать обстановку более детально. Джип ощетинился антенками и спустя пару мгновений отчет был готов. По всей вероятности вы находитесь вблизи эпицентра мощной геомагнитной аномалии искусственного происхождения, что отрицательно сказывается на ваших физических и умственных характеристиках. Непосредственная опасность отсутствует, однако дальнейшее пребывание в указанной зоне может привести к неоправданной потере жизненных сил и к патологическим изменениям психики и физиологии организма, Рекомендуется немедленно покинуть опасную зону. Далее следовали цифры. Радиус действия приблизительно 500 метров. Расстояние от эпицентра около 50 метров. Степень магического воздействия порядка 2-3 ЛК. Хроносмещение в пределах 0,7-0,8 ВГМ и так далее. То есть сматываться пора, подытожил Дональд. Напрасно над ним подшучивали, когда он только что пришел в дозор. Да, он технарь от магии и не способен сам ни на что такое. Но, в сущности, созданные им приборы, датчики, зонды, тестеры, детекторы и даже какое-то оружие, плюс программное обеспечение к ним, вполне способны конкурировать с магом примерно так третьего-четвертого уровня. И при этом вероятность ошибки гораздо меньше, а использовать их может любой, не обязательно иной. Даже человек. Да, в дурных руках они представляют определенную опасность, но ведь и иные делятся на светлых и темных. К тому же, чтобы научиться пользоваться всем тем, что он создал, потребуется сил и времени ничуть не меньше, чем на изучение классической магии. Как говорят русские, без труда. Не вытащишь и греку из пруда. И в конце концов, коллеги по дозору его оценили и уважительно нарекли специалистам по ментальному кунфу. «Надо выбираться на тот мост», — решил Дональд. «Тем более, что он слева от проселка, как и говорил фермер, а я умудрился его не заметить в тумане и свернул направо, вероятно, к старому и давно разрушенному». Ехать вдоль реки по бездорожью ему совсем не улыбалось. Хотя и джип, но все-таки не танк. А проселок уже успела занести снегом, и отыскать его теперь Дональду не удалось. И он рассудив, что если есть два моста вблизи друг друга, значит есть и две дороги. А если есть две дороги, то они обязательно где-то пересекаются или смыкаются в одну развернул машину и поехал в сторону от реки. Километров через десять Ванграм осознал, что логика отнюдь не всегда действует так неумолимо, как хотелось бы. Во всяком случае, в этой странной стране дороги не пересекались и между ними не было никакой перемычки. Часы показывали 2.40, а внешний термометр минус 35 по Цельсию. Радиоприемник хранил гробовое молчание. Ни встречных, ни попутных машин не напопадалось. Дорожные знаки и указатели отсутствовали напрочь. Шоссе было покрыто ровным слоем, недавно выпавшего снега, без всяких следов, а единственный километровый столбик, мелькнувший в свете фар, содержал загадочную, предельно лаконичную и в то же время внушительную, позволяющую почувствовать все величие и беспредельность России информацию. 2012 дробь 1943. Откуда, куда, непонятно. По одну сторону шоссе, как и положено, стоял стеной лес, а по другую тянулись бесконечные поля, огороженные колючей проволокой. От кого, зачем? Наконец, впереди мелькнул тусклый огонек, а вскоре со стороны поля показалось нечто вроде вагончика бытовки, скурящий трубой и несколько полузгнивших, покосившихся ни то бараков, ни то загонов для скота. Он притормозил и посигналил. Свет в бытовке погас. Дональд застегнул молнию на куртке, надвинул капюшон, надел толстые меховые рукавицы и обмотал лицо шарфом. И только после этого вышел из машины. Кое-как перелез через колючку, калитки нигде видно не было, и по колено, утопая в сугробах, пробрел к строению, чувствуя себя героем еще не снятого клипа по песне Высоцкого. «Что за дом притих? Погружен во мрак на семи лихих продуванных ветрах», зазвучал в мозгу. Две приземистые черные овчарки к счастью на цепях яростно залаяли, завидев Непрошенного гостя, вторгшегося на их территорию. Луна скрылась за облаком, налетел ветер, И под его порывами пронзительно заскрипели и захлопали двери бараков. Дональд постучал в дверь. «Есть кто живой?» И тут же голос в мозгу его передразнил. «Есть живой кто-нибудь?» «Выходи, помоги, никого!» Только тень промелькнула в синях. Да стервятник спустился и сузил круги. В окне и впрямь мелькнуло чье-то лицо, или ему привиделось, а в небе послышался низкий, давящий на психику гул самолетных двигателей. «Бомбардировщики, что ли? Невероятно!» И он забарабанил в дверь сильнее. «Че надо?» – раздался резкий, неприветливый голос. «Э, «Где тут трасса на Выборг? Я, похоже, заблудился!» – прокричал Дональд. Дверь неохотно приоткрылась. Ему в лицо ударил луч фонаря, пахнуло какое-то удушающе смрадный сладковатой вонью и керосином, и на пороге нарисовался группер фюрер СС Вальтер Шелленберг с синюшним лицом мертвеца. То, что это был именно он, Дональд понял сразу, хотя никто даже не видел фотографии этого деятеля Третьего Рейха. Все мы когда-то Заблудились. Многозначительно произнес Вальтер. И... Нет тут никакой трассы и никакого выбора. И... Не было никогда. И захлопнул дверь. Дональд обернулся как раз в тот момент, когда снова вышла Луна. И в ее неверном свете выплыла из тумана покосившаяся вышка на краю поля. Может, геодезическая, а может... Лейтенант Ванграм был здоровым парнем с крепкими нервами, но тут ему стало не по себе, и он запрыгал через сугробы назад на предельной скорости под надрывный лай беснующих за спиной псов. И залаяли псы на цепях, захрипел в черепной коробке Высоцкий под пляску прожекторов с вышки, или это был просто свет луны. И стрекотание автоматных очередей, ну, это уж ему точно померещилось со страху. Он тяжело перевалился через колючку и остановился, закашлявшись. Вокруг царила тишина. Не было ни бытовки, больше похожей на передвижную газовую камеру, ни лагерной вышки, ни бараков как не было и шоссе, и машины. Он стоял в чистом поле, перегороженном надвое колючей проволокой. На горизонте темнел лес, а небо над головой приобрело зловещий лилово-зеленый оттенок. На бегу он обронил рукавицы, и теперь руки отчаянно ныли от холода. Он растер их снегом, похлопал в ладоши и сунул в карманы. «Спокойно!» — приказал он себе. «Успокойся, Дон». Ты ведь не сходишь с ума, верно? Успокойся, сосредоточься и вспомни все с того самого момента, как ты вышел из машины. Как курить хочется? Курить охота. Ох, как курить охота. Но надо выбрать деревянные костюмы. Он пошарил по карманам и к великой радости обнаружил полупустую пачку сигарет. И ему удалось прикурить прежде, чем зажигалка сдохла. Еще бы отключить это навязчивая радио в голове. Итак, давай рассуждать здраво, Дон. Машина никуда не делась, а по-прежнему стоит на дороге и тебя дожидается. Ты просто со страху побежал не в ту сторону. Сколько было от шоссе до этой бытовки? Метров сто, не больше. Ну и побежал ты не больше двухсот. Это максимум, ну, триста. Надо просто пройтись по своим следам обратно Ведь снег не падал, верно? Значит, и следы остались. Это самый верный способ отыскать машину. И тебе придется это сделать, Дон, как бы ты ни противился. Да, вокруг чистое поле, согласен, но ведь у тебя уже была галлюцинация. Только что? Не думаешь же ты всерьез, что разговаривал с трупом Шелленберга и бродил по территории концлагеря? А нелогично ли будет допустить, что одна галлюцинация сменилась в другой, и теперь ты просто не видишь свои машины, стоя неподалеку. Да, возможно у тебя не вполне в порядке с головой, Дон, что неудивительно. Ты же сам читал отчет своей тестирующей программы, но раз ты это сознаешь, значит не все потеряно. Ну что ты медлишь? Ждешь, пока пойдет снег, иди давай. Дональд со вздохом отбросил окурок и вновь перелез через заграждение и побрел по своим следам. В этот момент часы показывали 2.20, а жизненная сила снизилась до 5. Опасность ему не угрожала. Он прошел не менее километра по полю, прежде чем следы вывели его на дорогу, и конечно же не на ту, на которой он оставил машину. Дональд произвел осмотр карманов и обнаружил документы. Немного денег в разношерстной валюте, примерно по пачки сигарет, правда без зажигалки, перочинный нож пустую металлическую флягу, пластик жевательной резинки, путеводитель Петербург-Петроград-Ленинград, фонарик и сотовый телефон. Прямок, герой квеста, мрачно усмехнулся он. Осталось найти применение всему этому барахлу. Поговорить. С волшебником получить от него заговоренный меч в обмен на жвачку, сразить им дракона, освободить принцессу и с победой вернуться домой. Жаль только, что Файл отсутствует. Он достал трубку и принялся один за другим набирать номера из записной книжки. Трубка безмолвствовала. Даже экстренные службы не отвечали. Под конец, отчаявшись, он вызвал своего себя. Неожиданно послышались длинные гудки, и откуда-то издалека, будто из-под земли, донеслось. Дональд Ванграм слушает. «Кто это?» «Дон, это я!» «Кто ты?» «Это я, Дон, Дональд Ванграм». Последовала пауза. «Где ты?» «Не знаю. На какой-то дороге. Дон, выручай. Я заблудился и не могу найти машину». «Шелленберга видел?» «Да». «А? Анубиса?» «Нет, кто это?» Нет времени объяснять. Слушай, тебе нужно пройти по мосту, тому освещенному, ну ты понял, там выход на второй уровень. Какой еще уровень? Ну это как в компьютерной игре, Дон. Ты же сам предложил так относиться к происходящему. А вообще, тут что-то со временем творится. Считай, что у нас квест так и называется. Погранзона времени, понял? Да. Будь поосторожней с полицаями. Снегу? Во фляжку набери, и не забудь фонарик на мосту оставить. И вот еще что. Связь прервалась, и последовало сообщение о разрядке аккумулятора. Вот тебе и хелп. Просил — получай. Бред какой. Ты уже и сам с собой разговариваешь, Дон, — сказал он себе. Ладно, нет у нас никакого выбора, как выразился господин Шелленберг. Игра так игра. Не я ее придумал, но видно... Придется играть. Он наполнил флягу снегом, зачерпнул пару пригрышень и пожевал. Стало теплее. Жизненная сила возросла до пятидесяти. А жизнь... О, жизни у него сделалось две. Фантастика. Небо вдали озарилось светом. Неужели машина? Дональд остановился, вслушиваясь. Вскоре до его ушей донесся звук двигателя, и из-за леса вынырнул автомобиль. Дональд отчаянно замахал рукой. Черная Волга мягко притормозила и остановилась. До выборга подвезете? спросил он, нагнувшись к опустившемуся стеклышку. И следующий миг, увидев сидевшего за рулем, обомлел. У водителя было лицо типичного олигофрена со всеми признаками вырождения, какие-то странные, позверуши темные глаза-пуговки длинный, что нос. Зеленоватая кожа и маленькие острые ушки, нелепо торчащие из буйной черной шевелюры. «И как такие машину водят?» – подумалось Дону. И тут же его осенила догадка. «Анубис, тот самый. В смысле, не бог?» «Тот, а египетский соглавец, проводник между мирами. Анубис» – весело блеснул глазами. «Так что же ты?» «Меня вчера не остановил, когда я тут ехал». «Да не было меня тут вчера», – пожал плечами Ванграм. «А сейчас-то вы куда едете?» «А сейчас обратно». «Ну так подвезите меня куда-нибудь, в к вокзалу. В общем, где тепло и люди. Нет тут гостиниц». «А поезда все равно до утра не ходят», – промычал Олег Френ, ласково улыбнувшись и поковыряв пальцем в носу. «Да и мне, в другую сторону». Да он же денег хочет. Цену набивает. Осеннего Дональда. Ну, пожалуйста, я заплачу. Сто баксов пойдет? не Кому они ну нужны, барсики эти? Ну, тогда в евро. Еврики на прошлой неделе брали в Выборге. Тогда надо было меня останавливать. А теперь они берут. А рубли? не. Ну, подвези за просто так, будь человеком. Замерз я, понимаешь, и заблудился. Я бы подвез, что мне трудно, что ли? Но надо было тебе меня вчера останавливать, а теперь я не туда еду. Дональд порылся по карманам и достал пластик жевательной резинки. Жвачку хочешь? Какая? Анобис оживился, но тут же взгляд его потух. А, мятная. Я такие не люблю. Была бы малиновая. Ну, нет у меня малиновой, что поделать? Ну, тогда я поехал. Стой, подожди. «Дай хоть прикурить!» дай стой же ты, сволочь!» Но Волга, пыхнув белым паром, уже сорвалась с места. И Дональд потопал за нею следом, предположительно в сторону реки, в порядке развлечения куря незажженную сигарету, отхлебывая из фляжки русскую водку, из снега и закусывая сосновыми иголками. Ему показалось, что прошел он примерно с десяток километров, а времени минуло около двух часов хотя часы по-прежнему показывали около трех, когда на встречной полосе появилась машина. «Опять ты!» – донесся из кабины знакомый скрипучий голосок Анубиса. «Так я уж теперь в другую сторону еду!» «Я передумал. Теперь и я в другую!» – отозвался Ванграм. «Так че ж ты на той стороне стоял?» «Если бы ты на этой стоял, тогда другое дело, а так я только что оттуда!» Анубис засунул в рот чупа-чупс и нажал на газ. Вот дебил, недоношенный, вырвался Дональд, сплюнул зеленый от хвоя и злости слюной. Надо было ему что-нибудь предложить, но что, ножик? И как он забыл про перочинный ножик. Все идиоты любят острые. Может стоило его просто вышвырнуть из машины, был бы я темным так и сделал. В следующий раз Анубис обогнал его метров на сто, прежде чем остановиться. Дождался, пока он подбежит и умчался. «Чтоб ты провалился!» Мысленно от всей души пожелал ему Дональд. К мосту он вышел ровно в три-ноль-ноль, дошел до середины и принялся колдовать. Вытоптал на снегу нечто вроде большой бабочки, перечеркнул ее крестом и заключил в круг. Затем слепил снеговика и вместо носа воткнул ему сотовый телефон. В качестве Глаз использовал зеленые стеклышки от разбитого, вот одобрительные каркания вездесущего ворона снежком светофора. Фонарик аккуратно положил на землю ряд рядом, раз уж это зачем-то требовалось, исполнив ритуальный танец смерти и прочитав парочку несложных заклинаний. Все-таки он заканчивал курсы магического ликбеза при дозоре. Дональд повторил свое искреннее пожелание Анубису провалиться и осмотрелся. Мост, на котором он стоял, был единственным. Ни справа, ни слева других не было. «Что ж», — сказал Дональд, — «пора переходить на второй уровень». И зашагал к противоположному берегу, окутанному плотным слоем тумана.